Глава 10. Тропа велась по безводной местности, пересекая то песчаные плоские участки, то небольшие высохшие лужицы потрескавшейся глины, где некогда, несколько недель, месяцев, а может быть и лет тому назад скапливалась дождевая вода. Петляя по причудливому рельефу, тропа шла вверх и скрывалась на неровной изломанной линии горного хребта. Почва по-прежнему была красной и желтой а местами там, где на поверхности выходили пласты стекловидной вулканической породы, чёрной. Далеко впереди иногда проглядывало сливающееся с синевой горизонта лиловое пятно, которое я принимал за горы, в чём, однако, не был уверен. Растительность, как и раньше, была скудной. Небольшие кусты, едва возвышающиеся над землёй, дораскидистые да колючки, устилающие её поверхность. На безоблачном небе ярко светило солнце, Но жарко не было, было просто приятно тепло. Я был уверен, что солнце здесь намного меньше и слабее, чем солнце Земли, или же сама планета находится от него на значительно большем расстоянии. На некоторых хребтах, что повыше, виднелись небольшие конусообразные каменные домики, или, по крайней мере, какие-то сооружения, напоминающие домики. Казалось, что некто или нечто, кому понадобился временный кров или укрытие, собрал валявшиеся у подножия плоские камни и соорудил себе, хотя и не прочные, но защиту. Камни были уложены в стены без скрепляющего раствора. Некоторые из этих сооружений сохранились в том виде, в котором их, наверное, оставили те, кто их возводил. У многих в кладке зияли дыры, а третьи просто рухнули и превратились в груды камней. И те деревья здесь тоже были. Куда бы мы ни посмотрели, везде мы видели эти деревья, одиноко растущие на расстоянии в нескольких миль от других своих собратьев, гордые и величественные в своем одиночестве. Ни к одному из них мы так и не подошли поближе. Жизни вокруг не было, по крайней мере, она никак не проявлялась. Мы шли все дальше и дальше по этой застывшей и мертвой пустыне. Ветра не было. Обеими руками я цеплялся за седло и все время боролся сам с собой, чтобы не провалиться во тьму, которая, тут же стоило мне только ослабить усилия, подкрадывалась ко мне. «С вами все в порядке?» – спросила Сара. Я не помню, что я ей ответил. Меня тогда больше волновало, как бы не вывалиться из седла и не провалиться в беспамятство. Остановились мы в полдень. Я не помню, ели ли мы, но, наверное, что-то поели – Я помню другое. Привал мы сделали на сильно изрезанном участке Бедленда, и я сидел, привалившись спиной к земляному склону и уставившись взглядом в такой же склон напротив, и вдруг увидел, что этот склон состоит из нескольких слоев разной толщины. Одни всего в несколько дюймов, другие до 4-5 футов, и все они были разного цвета. Рассматривая слои, я вдруг начал ощущать время, к которому каждый из них относился. Я попытался избавиться от этого ощущения, потому что оно было связано с чувством сильной тревоги, словно мне приходилось до предела напрягать свои способности и тратить всю силу и энергию на то, чтобы еще глубже окунуться в ощущение времени, вызываемое видом этого склона. Это, однако, мне не удалось. Я почему-то должен был погружаться все глубже и глубже, надеясь лишь на то, что погружаясь, я все-таки когда-нибудь достигну точки, где можно будет остановиться». Это будет точка, за которую мне не суждено зайти. Точка, в которой я узнаю или почувствую все, что мне суждено узнать и почувствовать. Я не могу описать словами то, как время стало для меня реальностью. Оно перестало быть абстракцией и превратилось в материальный предмет, который я мог опознать, хоть и не посредством зрительных и других ощущений, и понять. Не могу сказать, что годы и эпохи навалились на меня. Они скорее раскрылись передо мной. Словно материализовалась, я ожила хронологическая таблица. И сквозь неверные линии этой структуры времени, как сквозь плохо сделанное оконное стекло, я смутно увидел, какой была эта планета в прошлой эпохе, которые вдруг перестали быть прошлыми и превратились в настоящие. Сам я словно находился вне времени и не зависел от него». Мог видеть его и оценивать в точности так же, как мог бы видеть и оценивать некую материальную структуру, сосуществующую со мной в одной временной плоскости. Следующее, что я помню, это то, что я проснулся, и какое-то время мне казалось, что я пробудился ото сна, в который провалился, когда передо мной начало раскручиваться время. Но вскоре я понял, что это не так, поскольку местность вокруг была уже другая. Стояла ночь, я лежал на спине, Подо мной были одеяло и еще одно укрывало меня. Я взглянул вверх и понял, что такого неба я еще в жизни не видел. Какое-то время я был озадачен и продолжал тихо лежать, пытаясь эту задачу решить. Потом, как будто мне кто-то подсказал, на самом деле никакой подсказки не было. Я понял, что смотрю на простирающуюся надо мной галактику. Почти прямо над головой виднелось яркое свечение центральной части галактики от которой в стороны расходились дымчатые завихрения рукавов и внешних секторов. Я повел головой в сторону, и там, сразу над горизонтом, были разбросаны яркие звезды. И я понял, что вижу несколько шаровых скоплений, или, что менее вероятно, какие-то другие из ближайших звезд, приятельницы той, вокруг которой вращалась эта планета, этих незаконных членов галактической системы, которые когда-то давно убежали из системы и теперь приутились на темной окраине. В нескольких футах от меня горел и уже почти прогорел костер. Рядом с ним на земле лежала закутанная в одеяло фигура. Неподалеку от костра стояли с горбицей, тихонько покачиваясь, наши лошадки. И неяркий свет костра играл на их полированных боках. Кто-то дотронулся до моего плеча, и я повернул голову. Около меня на коленях стояла Сара. «Как вы себя чувствуете?» – спросила она. «Прекрасно», – ответил я, и это было правдой. Я чувствовал себя каким-то новым и целым. Мои голова и мысли были ясны той звенящей и пугающей ясностью, словно я был первым человеком, который проснулся, чтобы увидеть первый день абсолютно нового мира. Как будто время вернулось к тому первому часу, с которого все и началось. Я привстал, и одеяло, которым я был укрыт, сползло с меня. «Где мы?» – спросил я. «В дне пути от города», – ответила она мне. «Тук хотел остановиться». Он сказал, что вы в таком состоянии, что не можете идти дальше. Но я настояла на том, чтобы не останавливаться. Мне казалось, что вы поддержали бы меня. Азаданы я потряс головой. Ничего не помню. Вы уверены, что тут хотел сделать привал? Она кивнула. Вы едва держались за луку седла, и вам было жутко плохо. Но когда мы к вам обращались, вы и отвечали. А потом и остановиться было негде. Не было подходящего места для привала. Ухарь где? Стоит в карауле, рыскать неподалеку. Говорит, ему сон не нужен. Я встал и потянулся, как потянулась бы хорошо выспавшаяся за ночь собака. Чувствовал я себя прекрасно. Боже, как прекрасно я себя чувствовал. А поесть найдется? Она встала на ноги и засмеялась. Над чем вы смеетесь? Над вами. Надо мной? «Вы же поправились! Я беспокоилась! Мы все беспокоились!» «Это всё из-за этого трёхклятого ухаря! Он высосал всю мою кровь!» «Я знаю! Он мне всё объяснил! Он был вынужден сделать это! По-другому было нельзя!» Меня передёрнуло, когда я вспомнил об этом. «Это невероятно! Ухарь сам невероятен! Нам повезло, что он у нас есть!» Подумать только, я чуть не оставил его там, в дюнах. А я ведь хотел его оставить. Лишние хлопоты тогда были нам ни к чему. Она направилась к костру. Подбавьте-ка огня, я приготовлю поесть. Рядом с костром лежала небольшая кучка хвороста. Перекрученные ветки, наломанные с каких-то деревьев, росших в пустыне. Я сел на корточки и положил ветки в костер. языки пламени побежали по ним, и костер ярко вспыхнул. Жаль, что лазерное ружье пропало. Без него мы вроде как голые. «У меня все еще есть моя винтовка», сказала она, показав на свое оружие. «Это довольно грозное оружие, в хороших руках. В таких, как у вас». Неподалеку от костра неподвижно лежала фигура, закутанная в одеяло. Я показал на нее. «А ту как? Есть признаки, что наклемается?» «Вы слишком суровы с ним». «С ним лучше быть более терпимым. Он другой. Он на нас двоих не похож. Вы думали об этом?» «Да, думал». Она принесла кастрюлю и, сев на корточке, рядом со мной поставила ее на уголье. «Мы с вами пробьемся, а Тук нет. Он сломается где-то на середине пути». Не знаю почему, но мне вдруг подумалось, что Туку, пожалуй, и жить-то вроде не к чему. С исчезновением Смита пропала и определенная часть смысла его собственного дальнейшего существования. Не по этой ли причине, подумал я, он так уцепился за эту куклу. Может, для него необходимо, чтобы ему было за что цепляться, и что можно было бы защищать, для того, чтобы это нечто цеплялось за него самого. Но тут я вспомнил, что Тук уцепился за эту куклу еще до того, как пропал Джордж. Но это могло быть ровным счетом ничего не значить потому что Туг знал или, по крайней мере, догадывался, что Джордж исчезнет. Когда это произошло, он совсем не удивился. «Есть еще кое-что», — сказала Сара. «О чем вы должны знать? Это связано с деревьями. Вы сами все увидите, когда рассветет. Мы разбили лагерь на склоне холма. С вершины хорошо просматривается местность и видно много деревьев. Штук двадцать или тридцать. И растут эти деревья не случайным образом». Они были посажены, я уверен в этом. Вы хотите сказать, что их посадили как деревья в саду? Именно. В точности как в саду. Каждое дерево на большом расстоянии от всех других. И посажены они в шахматном порядке. В прошлом здесь кто-то разбил сад.